Возникновение плана Барбаросса. Приверженность к обязательствам. Хотя Англия продолжала оставаться для Гитлера главной стратегической целью, на первое место в ее размышлениях постепенно вышла Россия. Неудовлетворительные действия Красной Армии в Финляндии и Польше подемонстрировали ее слабость в военном отношении, которая еще более увеличилась в связи с чистками. Непрочные позиции России на международной арене провоцировали Гитлера направить агрессию на восток. Россию исключили из Лиги нации, она находилась на грани военного конфликта с Англией и, тем не менее, стремилась расширить свое влияние в регионах, которые немцы считали для себя жизненно важными. Еще до начала кампании Германии против Франции наметилось значительное охлаждение в отношениях Германии с Россией. Однако эти небольшие подвижки не обрели четкой формы даже после впечатляющей и легкой победы над Францией. Победа упрочила позиции Гитлера как национального лидера и главнокомандующего вооруженными силами, поскольку унижение, испытанное Германией из-за навязанного ей Версальского договора, было отомщено. Однако победа не была полной, так как Англия продолжала сопротивление. Гитлер не спешил предпринимать какие-либо действия, а решение двинуться против России еще не созрело. Вначале, после капитуляции Франции в Компьенском лесу, Гитлер попытался возродить свои первоначальные планы и заключить с Англией мирное соглашение. Оно фактически совпадало с намерением сократить армии до размеров мирного времени. Однако уверенность Гитлера в том, что он может поставить англичан на колени и одержать либо военную победу, либо, чтобы было бы еще лучше, заключить с ней Даконовский мирный договор, не оправдалось. Демобилизация была отложена, а программа вооружений ориентирована против Англии. Тем не менее, вероятность войны с Россией встала в повестку дня одновременно с продолжением войны с Англией. Что касается Гитлера, то перед ним стояла альтернатива: либо добиваться господства в Европе политическими средствами, чтобы заставить Россию удалиться от континентальных дел и отказаться от ферии традиционного влияния в Юго-Восточной Европе, либо сокрушить Россию силой. Ницкар решил действовать в обоих направлениях. 21 июля он проинформировал своих генералов, что если операция «Морской Лев» не завершится к сентябрю, ему придется осуществить иные планы. Генералу Браухичу была поручена предварительная подготовка кампании против России, рассчитанной на весну будущего года. Выбор России в качестве противника не был продиктован исключительно идеологическими мотивами. Прекрасно понимая, что германский флот уступает английскому и форсирование Ла-Манша сопряжено с большими трудностями материально-технического характера, Гитлер предпочитал повторить свой недавний блестящий успех, опираясь на сухопутные силы. Он связывал обе компании воедино и оправдывал этот шаг тем, что демонстрация силы на Востоке могла бы убедить Англию в бесполезности сопротивления. Упиваясь лаврами победителя Франции, Гитлер, видимо, не учитывал размах нового начинания. Он успокаивал Кейтеля, утверждая, что по сравнению с предыдущими кампаниями, война с Россией будет детской прогулкой. Полагают, что и ранее Гитлер говорил о кампании против России, однако это не подтверждается конкретными фактами. Генералы, выступавшие в свое время с необоснованными, как оказалось, опасениями по поводу французской кампании, теперь были на редкость разговорчивы в отношении России. Поэтому, когда Гитлер 21 июля выступил с этой идеей, Браухидж смог представить ему общий план ограниченного стратегического наступления против России в 1941 году с использованием от 80 до 100 дивизий. Спустя десять дней, выступая в Обер-Зальцберге, Янтих подтвердил решение покончить с Россией в 1941 году. В своих беседах и выступлениях Янтих вводил собеседников в заблуждение. Используемый им в Обер-Зальцберге терез о том, что Сталин наследует сокрушить, чтобы убедить англичан в нереальности надежды на Россию, неоднократно использовался для умиротворения военных и отвлечения их от мысли о том, что нападение на Советский Союз означает войну на два фронта. В этом Йетер не был оригинален. Интересно, что Наполеон также пытался заверить своего послава в Москве, когда в 1811 году стали распространяться слухи о неизбежности войны. Вы ведете себя как русский. Вы ничего не видите, кроме угроз, ничего, кроме войны. Тогда как это всего нам все перераслокация сил, необходимая, чтобы заставить Англию еще до истечения шести месяцев добиваться приемлемых для себя условий. Дневники Еббельса свидетельствуют, что Гитлер также пробегал к такого рода аргументам, когда считал это выгодным в отношении Франции и Германии. Совершенно ясно, что Гитлер всегда манил война с Россией по идеям и соображениям. Возможно также, что в конце лета 1940 года время стало диктовать ему необходимость такой кампании. Однако устные директивы данных в конце июля носили весьма неопределенный характер и вместо оперативных указаний определяла лишь общие цели. Нападение на Россию не следует таким образом считать заранее решенным вопросом из-за того, что в конечном счете оно состоялось. Одновременно действовали противоположные тенденции. Вторая половина 1940 года была фактически переломным моментом войны. Историки до сих пор бросая взгляд в прошлое, недооценивают сложности стратегического и политического положения, преобладает тенденция сбросить со счетов различные альтернативы, открывавшиеся перед Гитлером, объясняя его действия заранее выработанной политикой, исключавшей любые варианты. Однако, существование этих альтернатив означало, что в обстановке, сложившейся после падения Франции, Сталин мог попробовать приспособиться к изменяющимся обстоятельствам, держа одновременно армию в состоянии боевой готовности.、И、Гитлер продолжал колебаться все лето и осень 1940 года. Заключить же соглашение с Англией все не удавалось». усиление американской поддержки Англии, непримиримость Черчилля и серьезные материально-технические трудности в вторжении в Англию ставили под угрозу всю германскую стратегию. Иттил столкнулся с проблемой, которую он не предусмотрел в своих планах. Война на Западе может превратиться в длительную войну на истощение, которой Германия не может себе позволить из-за недостатка сырья и ресурсов. изоляции Англии путем создания континентального блока, как это предлагали Риббентроп и сторонники восточной ориентации из министерства иностранных дел, предполагало развитие сотрудничества с Советским Союзом. Проходило лето, а битва за Англию не давала результатов. Стали исказиваться последствия того, что Англия устояла. То, что поначалу выглядело несерьезным маневром, становилось реальной альтернативой. В условиях, когда Англия была зажата со всех сторон, возможность успешного блицкрига против Советского Союза становилась все более привлекательной. Проблема оказалась запутанной из-за того, что Гитлеру приписывали заранее разработанный план действий. Недостаточное внимание уделялось роли влияния германской элиты, которую Гитлер хотел склонить на свою сторону. Сюда входили сторонники восточной ориентации, по странному стечению обстоятельств, представленные теперь Риббентропом из-за его крайней англофобии, а также значительной частью военных. Едва только стали предприниматься первые шаги по разработке операции «Барбаросса», как Верховная команда Невооруженных сил ОКВ и Риббентроп убедили Гитлер попытаться изолировать Англию, установив германский контроль над континентом. По их мнению, жесткий контроль над юго-восточной Европой обеспечит Германии надежный тыл. Господству же можно добиться создания прочной коалиции от Гибралтара до Японии. Приглашение России принять участие в новом плане перераспределения сферы влияния в мировом масштабе подрывает убеждения, глубоко заложенные в сознании немцев, позднее главнокомандующим германским вермахтом генералом Браунхитчем. Июльские военные планы против России носили упреждающий характер. Скорее, однако, создается впечатление, что Гальдер и Браухидж были согласны с тем, что Россия и Германия могли бы поживиться добычей, не мешая друг другу. Ошибка Гитлера заключалась в недооценке реакции Сталина и силы Красной армии. Он верил, что хотя Москва и не в восторге от огромных немецких успехов, она сама по себе не будет стремиться воевать против Германии.